которая пила уже без остановки, все еще приплясывая. Вид у нее был одурманенный, но в то же время блаженный. Она напоминала попавшего в рай г и п о п о т а м а Вот чертова прорва! — заметил Гарри, отстукивая ритм ладонями по палубе. — Выдало столько яду, на целый полк бы хватило, и все нипочем. — Чертова прорва! — повторила шаша, еле ворочая языком, и засмеялась. Пошатнувшись, она наклонилась над Логаном и погладила его по голове,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 Потом моя питомица действительно спустилась вниз, заинтригованный, я следовал за ней. В трюме копошились осиротевшие малыши. Бедные крошки, о них-то я не подумал, а ведь они погибнут тут без матери. Летиция положила фрукты и орехи на пол. «Мама и д я д и бай-бай», — сказала она самому старшему из мальчиков, прикладывая с л о ж е н н ы й ладони к уху и зажмуриваясь, — «долго, бай-бай, до завтра». — Ешьте, пейте, ничего не бойтесь, мама и дядя проснутся. Малыш посмотрел на нее и засмеялся. Вряд ли он что-либо понял, но цапнул банан и сунул в рот, приглядывая за маленькими. л е т и ц ы погладила его по курчавой головенке и поспешила назад на палубу.